Глава тридцать четвертая. К Шартанаю я успела накрутить себя по полной, и потому в нужный день одевалась в боевом настроении. Мне хотелось разнести по камушкам императорский дворец, а самого сводню императора снабдить женским гаремом, который не будет ему позволять ни есть, ни спать, ни даже вздохнуть спокойно, чтобы знал в следующий раз, как оказывать свою милость несчастной попаданке, выдавая ее замуж за своего наглого приближенного. Ричарда я тоже хотела прибить, но то было давнее желание, и я буквально сроднилась с ним. А уж после того, как мой дражайший жених преподнес мне гарнитуры из изумрудов, якобы семейную реликвию, жажда убивать проснулась во мне с новой силой. «Вы, ваша светлость, таким образом даете мне понять, что брака с вами мне не избежать?» Мрачно поинтересовалась я, разглядывая диадему, серьги и ожерелья. «Ну что вы, ваше сиятельство!» И улыбка прожженного Ловиласа. «Я всего лишь желаю, чтобы моя невеста выглядела самой красивой на императорском балу». «Ага, я, конечно, поверила, да. Но гарнитур я приняла и даже надела. Он, конечно, сразу же изменил мой образ, и из изысканно одетой леди я превратилась в высокородную аристократку, богатую и именитую». Такая одним взглядом предупреждает, не подходи, простой смертный, тебе нечего делать рядом со мной. В назначенное время Ричард зашел ко мне, подошел прямо к двери спальни. Он был одет в черный костюм, расшитый серебряными нитями, и смотрелся в нем так же величаво, как и я в своем платье. Под руку, как настоящая пара, мы спустились по лестнице в холл, и уже там Ричард открыл портал. Я шагнула в него лопатками, ощущая, как мне в спину летят проклятия от ненаглядных родственничков. «Ваш приговор, да вам же во двор!» – вспомнила я земную фразу на этот случай и искренне понадеялась, что мое сердечное пожелание в кое-веки сбудется. Ни одной же мне получает тычки от судьбы. Ричард, свободный от подобных мыслей и взглядов, шагнул в портал следом за мной. И уже через несколько секунд мы стояли в холле императорского дворца, многолюдном и богато украшенном. Со стороны казалось, будто на празднование Шартаная собрались сразу все аристократы империи. Настолько много народа здесь было. Каждый стремился выделиться из толпы, продемонстрировать свое богатство, титулованность, возможно, близость к императорской семье. И потому на людях вокруг меня звенели украшения, а наряды переливались всевозможными красками. А ведь еще были запахи, сильные сшибающие с ног запахи, духи. Всякий, имевших от немного средств, с ног до головы обливал себя духами. В результате в холле было невозможно находиться дольше пары секунд. Мне хватило нескольких глубоких вдохов, чтобы понять, что от этого людского моря следует держаться как можно дальше. Ричард заметил, как я сморщила нос, ухмыльнулся и повел меня к одному из залов, предварительно, правда, приобняв за плечи, и это сразу привлекло к нашей паре уйму внимательных взглядов. Я не стала напрягаться только потому, что решила отомстить этому гаду чуть позже» возможно, даже не сегодня и, скорее всего, не своими руками, но в том, что месть состоится, я ни секунды не сомневалась. В таком виде, как пара, мы зашли в пока еще полупустой зал и встали неподалеку от широкого окна, плотно задернутого темно-синими шторами. — А ваша светлость, у вас рука лишняя? — ласково поинтересовалась, я так и не дождавшись действий со стороны Ричарда. На его губах расцвела ехидная ухмылка, но руку с моего плеча он все же убрал. «А вы моя невеста, ваше сиятельство?» Любезно просветил он меня. «Правда!» – Дела изумилась я. «Да быть того не может! И как же я могла об этом забыть?» Ричард ухмыльнулся еще шире и явно собрался съехидничать, но нас самым наглым образом прервали. «Ричард, милый!» Не пытаясь хоть немного понизить голос, и так визгливый и громкий выдала плотная черноволосая дама довольно пожилого возраста, разодетая в цветастое чересчур яркое платье. Оно с успехом скрывало физические недостатки незнакомки, но яркость цветов привлекала к себе внимание всех, кто находился неподалеку. «Что я вижу? Ты, наконец-то, не один, да еще и на нашертаная!» Я посмотрела на обреченность на лице Ричарда и поняла, что Бомеранг вернулся. «Добрый вечер, тетушка!» – как можно вежливо произнёс Ричард. Он довольно быстро взял себя в руки и теперь никак не демонстрировал свои чувства при виде незнакомки. «А вот уж не ожидал увидеть вас здесь. Позвольте представить вам свою невесту, леди Алисию Горискую. — Алисия, милая, познакомься с моей тетушкой Нарьей Лондшарской. — Невесту? Ричард, ты женишься? А родители об этом знают? Я закусила губу, чтобы не расхохотаться. И правда, грозный глава тайной канцелярии знают ли ваши родители о вашей скорой свадьбе?